Светлана Пригорницкая. Глава 14. Привет от деда. Марго поняла, что не в силах продолжать разговоры. Ни кофе, ни кот ободряюще мурчавший на ухо больше не действовали. Виктор скрылся в подсобке, и оттуда доносился теперь раскатистый храп. Илья Соломонович под джентльменски помог Марго нацепить её пальто, и вместе они поднялись на живовительно прохладный ночной воздух. "А вы ведь не верите им?" спросила Марго, прежде чем они расстались. "Если всякому верить, то выходит у нас полный город колдунов да ведьм", хмыкнул Илья Сломодевич. "Но что-то больно паршиво мы тогда живём". Уже засыпая на неудобном диване, Марго всё обдумывала слова психиатра. Наверное, ему казалось, что ведьмы и колдуны должны были решить все городские проблемы от пустот в асфальте до пустот в людских сердцах. А они помнили о своих интересах и почему-то совсем не горели желанием превращать город в сад. Утром Виктор выглядел помятым, обеспокоенным и безвольным. Он механически приготовил для Марго кофе, погладил растянувшегося на стойке кота, но не улыбнулся и даже не поздоровался». Марго хотела бы подбодрить его, но тут в дверь робко постучали, и вошла молодая посетительница. Она зябко куталась в шарф грубой вязки, глаза беспокойно бегали, словно где-то поблизости таилась угроза. «Ваша?» — она потрясла в воздухе сложным листом бумаги. «С какой стати вы мне его отправили?» Она не то чтобы боялась, скорее ревниво оберегала что-то. Может быть, тайну?» А может быть, кого-то, кому принадлежала тайна. Хотите кофе со сливками без сахара? Девушка остановилась словно налетев на стеклянную дверь. Одновременно по тифону заиграл канкан. -кан. Что происходит? ошеломлённо спросила посетительница. Вы что, хотите меня довести, чтобы я вам всё рассказала, да? А вам ей что рассказать? Чувствуя себя проклятым детективом, спросила Марго, усаживаясь возле камеры. Я имела право это сделать, ответила гостья твёрдо. Значит, вам нечего бояться и нечего скрывать? Девушка ещё недолго колебалась, но музыка подтолкнула её в спину и проводила до вытертого кресла. Я просто не хочу, чтобы он узнал, призналась она тихо. Это ведь нелегко принять, понимаете? Он не узнает, пообещала Марго. Рассказывайте. Тишина в комнате нарушалась журчанием аквариумного компрессора и нервным сопением Зойки. Сквозь колышущиеся стволики водорослей лицо Зойки, приникшее к стеклу аквариума, походило на зеленоватый блин. Над приплюснутым носом косо нависли очки. Отведя глаза, Вера с трудом сдержала смех. Под пристальным взглядом подруги она медленно опустила руку в аквариум. Юрки и Гуппи дружной толпой ринулись к ее пальцам. «Я поняла», – прошептала Зойка, поправляя пальцем сползшие с носа очки. «Ты солишь это рукой. Рыбам не хватает соли, поэтому они обгладывают ее с твоих пальцев». Развернувшись, Зойка бросилась в кухню и тут же вернулась с солонкой, засунув пальцы в соль, стряхнула излишки. Вера едва успела перехватить руку подруги. «Вообще-то гупи пресноводные», – сквозь зубы процедила она, сверляя Зойку убийственным взглядом. Ты мне рыб трвануть хочешь? Отряхивая соль с пальцев, Зойка расстроенно закусила губу. Ну, должно же быть какое-то объяснение, почему к тебе липнут эти твари. Может, потому что я хороший человек? Пряча улыбку, наивно пробормотала Вера. Ага, обижно буркнула Зойка. Скажи ещё, потому что ты тоще. Хотя тогда бы они по логике ко мне плыли, а не к тебе. Толстые всегда притягивают. Зоя, как Надежды, подняла глаза на Веру, ожидая, как всегда, услышать что-то типа: "Ты не толстая, просто кое-широкая". Но Вера показательно равнодушно рассматривала свои пальцы, делая вид, что не заметила щенячего взгляда подруги. Вера и сама не могла объяснить, почему к её левой руке рыбки всегда подплывали, а к правой нет. Впрочем, под левую руку и кот Барсик ложился, а когда она пыталась почесать его правой рукой, фыркал и сопротивлялся. Но об этом она Зойке не рассказывала, на всякий случай, а то не миновать бы Барсику научных экспериментов. Подойдя к окну, Вера подставила лицо солнечным лучам. После затяжного мокрого апреля май радовал яркой и тёплой погодой. Обернувшись, она тяжело вздохнула. Скоро ЕГЭ, а учиться ну совершенно не хочется. Заставив себя сесть за стол, Вера раздражённо перевернула страницу учебника и буркнула: "Ты, кстати, Чего припёрлась? Я думала, ты сегодня с мамой будешь бабушкины вещи разбирать. Месяц назад у подруги умерла бабушка. Всё это время Зойкина мама вздыхала, что надо разобрать вещи старушки, но руки так и не доходили. Точно, вспомнила Зойка, бросаясь в коридор. Смотри, что мы нашли в бабкиных вещах. Вера перегнулась через стол, пытаясь проследить за действиями подруги. Из огромной холщовой сумки Зойка достала коричневую потёртую тетрадь и вернулась в комнату. Ничего особенного. Просто несколько тетрадей, сшитых в один блок и завёрнутых в вытертую на сгибах обложку. Осторожно передав находку, Зойка встала, заверенной спиной, склонившись, как кощей над златом. Брезгливо перевернув странички, Вера вчитывалась в выццветшие со временем слова, рассматривала непонятные рисунки в клейке, в вкладке. "Дедовы заклинания", с предыханием прошептала Зойка. "Ты моего деду прошку помнишь?" "Ещё бы не помнить". Вера на бабушку его надух не переносила. Впрочем, она и бабушку Зойки не любила, а за что так и никогда не могла объяснить. Что с ней собираешься делать? Брезгливо спросила Вера, откладывая тетрадь на край стола: "Как что? Буду осваивать семейный бизнес? Оказывается, я потомственная ведьма?" Не сдержавшись, Вера расхохоталась. Трудно было представить вечно растрёпанную толстушку Зойку ведьмой, клоуном в цирке. "Пожалуйста, но не ведьмой". Опешив от такой реакции, Зойка набрала в лёгкие побольше воздуха, чтобы высказать подруге всё, что думала по поводу её оскорбительного смеха. Но звонок в дверь в спа сферу от натаций. Мысленно поблагодарив создателя за своевременный звонок, она выскочила в коридор и открыла дверь. Прислонившись плечом к косяку, на пороге стоял Петька Голубев. Десятилетний сосед с пятого этажа почему-то считал, что раз его мама дружит с Вериной мамой, значит и Вера обязана дружить с ним, а потому при каждой возможности заходил по-соседски в гости, не запариваясь, рады ему или нет. Вер С порога проорал Петька: "Одолжи 20 руб. Мамка в магазин за хлебом послала, а деньги забыл. Сейчас пока на пятый этаж залезу, потом снова сползать, а я тебе завтра занесу". "А карточкой заплатить слабо?" усмехнулась Вера, проходя в комнату. "Здрась", иронично выдохнул Петька, топая следом. "На карточке же мои деньги, а не для хлеба". Зайка сидела у стола, закинув ногу на ногу, и ревниво следила за гостем. Она никогда не понимала, почему Вера носится с этим мальчишкой, вместо того, чтобы вытереть его из дома. Вера вынула из школьного рюкзака кошелёк, вытряхнула его и испугно ойкнула. На пол вместе с деньгами вылетела небольшая фотография. Рука метнулась, пытаясь поймать кружащийся в воздухе снимок. Мгновенно поняв, чья фотография вылетела из кошелька подруги, Зойка подскочила, закрывая снимок от посторонних глаз, но было уже поздно. «Белов? Никитос?» — восторженно заорал Петька. «Ты чё, до сих пор от него тащишься?» «Ну, пойди всем растрепи», — взвелась Зойка. «А чего трепать?» — пожал плечами Петька. «Как будто кто-то не знает. Только я думала, что тебя уже попустило. Он же года два как уехал из Чернотопска. А у тебя, значит, не сезонный вариант, а типа любовь на всю жизнь. Как у Дездемоны. Или Джульетты?» «Вечно их путаю. Респект». Вернув в разговор Джульетту с Дездемоной, Петька горделиво вскинул бровь. Пусть не думает, что он глупый мальчишка, но тот взгляд его наткнулся на склоненную макушку Веры. Петька закусил губу. Наверное, не надо было так в лоб говорить о Белове. Может, тут и правда любовь. Чтобы загладить неловкость, мальчик схватил со стола тетрадь и изобразил бурный интерес. Сборник заклинаний моего деда, с умным видом произнесла Зойка. Мне по наследству перешёл, так что я теперь продолжу его дело. А уф, восторженно выдохнул Петька, но тут же с сомнением пробормотал. Вообще-то для этого нужны специальные способности? Точно, подтвердила Зойка. Мама сказала: "Слава богу, что способности передаются через поколения, и ей ничего не досталось, а через поколения это я". Сейчас проверим. Петька ненадолго задумался, засунул пятерню в густую шевелюру. «Знакомая моей мамки переехала из Москвы в Чернотопск. Квартиру тут купила. С работы обещали помочь. А пару дней назад в обморок шлепнулась и в больнице оказалась. Вот колданьи и скажи, что с ней, а завтра проверим». «Петюнчик!» — нараспев произнесла Зойка, разворачивая соседского мальчика к выходу. «Бесплатные предсказания на ютубе, а я — раку твоей знакомой». буркнула Вера, подходя к печке и засовывая монетки в карман его рубашки. "Откуда знаешь?" глаза Зойки удивлённо распахнулись. Вера растерянно опустила взгляд. Пожалуй, она только сейчас осознала, что сказала. "Может, услышала где?" прошептала она, пожимая плечами. "Точно," загадочно потянула Зойка. "Я читала. Ты услышала, но не придала значения, а на подкорке осталась информация." «Научно доказано. И вообще, Голубев, нечего тут проверки устраивать. Взял 20 рублей и вали отсюда». Вытолкнув мальчишку, Зойка закрыла дверь. Вернувшись в комнату, она села за стол рядом с Верой и снова раскрыла тетрадь. Пожелтевшие от времени страницы были исписаны мелким неразборчивым почерком. На последней — содержание. «Чернотопск. Страница с первую по девятую. Привороты. Страница с десятой по тридцать пятую». Отвороты. Зойка тут же нашла раздел Привороты. Здесь всё было выписано аккуратно, выделено разными цветами по степени сложности обряда, от лимонного для приворота молодого неженатого паренька до кровавого для приворота обеспеченной влюблённой в своего мужа женщины. Ну прохор Игнатич хихикнул внутренний голос Веры. Перфекционист. Кажется, любовному разделу дед Прохор уделял особое внимание. Улыбнулась Вера. Неудивительно, фыркнула Зойка. В плане любви те тот ещё ходок был. Бабка до самой смерти орала, что он не одну юбку в городе не пропустил. Представляешь, две ковришки старые, сморщены, труха сыпется, а как начнут выяснять отношения, хоть из дома беги. Звонок взвизгнул, и следом, словно не веря в его эффективность, понеслись удары в дверь. Вера подскочила за столом и испуганно заморгала. О, господи, неужели заснула? Протерев глаза, она обречённо вздохнула. Если Зойка решила, что должна увидеть подругу, то она увидит, и никакая дверь её не остановит. Зойка влетела в квартиру словно ураган, не здороваясь, пронеслась в комнату. Дрехнешь? то ли спросила, то ли констатировала она. А я уже полтетради выучила, и совсем не сложно. А ещё я сегодня пирамидку стеклянную купила, как в кино. А нафига? безразлично спросила Вера, проходя в комнату следом за подругой. «Если у тебя есть магические способности, то никакая пирамидка не нужна, а если нет, то пирамидка их не приделает». «Вечно ты со своим пессимизмом!» – бурчала Зойка, не замечая плохое настроение подруги. «Тут столько возможностей открывается!» В дверь снова позвонили. Закрыв глаза, Вера мысленно посчитала до десяти. «Скорый экзамен, но, кажется, позаниматься ей сегодня не дадут. Может, ошиблись дверью?» Звонок прозвучал снова. «Скорый экзамен. Видимо, не ошиблась. Гранату бы сейчас жалобно пронеслось в голове. Отбросив жизнерадостную мысль, Вера побрела в коридор, прижалась лбом к тёплому косяку, крутанула колёсико замка и распахнула дверь. На пороге снова стоял Петька. Сегодня его взгляд растерянно бродил по стенам подъезда, казалось, страшась встретиться с глазами Веры. "Выйди из комнаты", зойка презрительно буркнула. О, голубев. Одиви нас и скажи, что принёс Долк. Какой Долк? Выторощился на Зойку голубев. Понятно, чудес не бывает. Спорим, угадаю. Зойка закусила губу и направила взгляд в потолок. Припёрся снова в Долк просить? Как ты её выдерживаешь? бормотал Петя, обращаясь к Вере. Не спрашивая разрешения, мальчик прошёл в коридор и громко прошептал: Последние новости слышала? Закрыв глаза, Вера снова считала до десяти. Если Петька припёрся, чтобы пересказать ей сегодняшний новостной блок, то вылетит он из её квартиры надолго. Не ответив мальчишке, она захлопнула входную дверь и направилась в комнату. "Белов женился", крикнул Петька ей в спину и замер, ожидая реакции. Вера резко остановилась, пошарив руками, опёрлась о стену и шумно втянула носом воздух. Черные мошки замельтешили, выстраиваясь перед глазами в дрожащее облако. Качнувшись, она медленно опустилась на пол. «Его мать рассказала моей мамке, что он с женой завтра приезжает», шептал Петька, пока Зойка выталкивала его из квартиры. Захлопнув в дверь, подруга села рядом. Вера тяжело вздохнула, сейчас ей хотелось побыть одной. «Пусть будет больно, кровь клокочет в висках, но пусть это будет только ее боль». Колючие слезы продирались сквозь плотно сжатые веки, истекая по щекам, жгли кожу. Наверное, любая другая девчонка поняла бы ее состояние и ушла. Но не Зойка. Вот нет у подруги тонкости понимания настроения других людей. У Зойки все просто. Душа болит — съешь котлету. «Мужику двадцать лет! Это нормально, что он женился! Что будешь делать? Реветь в тряпочку?» Вынув из кармана носовой платок, Зойка по-хозяйски вытерла Вере нос. «Мужику двадцать лет! Это нормально, что он женился! Что будешь делать? Реветь в тряпочку?» От этого простого вопроса Вера взвыла ее еще горше. Что же теперь, на дуэль соперницу вызывать? А я бы не молчала. Бороться надо за свою любовь. Хочешь, я сделаю так, что она не доедет сюда? Боль утрамбовалась и теперь лежала в груди тяжелым холодным камнем. Ах, ну да, Зойка же у нас колдунья. Сейчас на зеркальце поплюет и разлюбит Никита жену. Слезы брызнули из глаз с новой силой. Хотя почему нет? А вдруг заклинание и правда действует? Ведь сколько разговоров было про деда Прохора. Говорили, что он любое желание мог выполнить на раз. Хочу. Вера всем телом развернулась к подруге, слёзы мгновенно высохли. Прямо сейчас. Пусть он её разлюбит, ну или пусть ей работу предложит хорошую, и она останется у себя в городе. Замётана, идём ко мне. Столик в маленькой комнате был накрыт ярким узбекским дыстарханом. подаренным Зойкиной маме каким-то дальним родственникам. На столе стояли разнокалиберные свечи, стеклянная пирамидка, шербатое блюдце и камертон. Какое отношение эти предметы имели к магии и колдовству, Вера не знала. Но у Зойки было своё понимание, как должен выглядеть уголок настоящей ведьмы. Вера, конечно, не верила в сверхспособности подруги, но сегодня ей хотелось ошибаться. Главное правильно сформулируй желание. Напутствола Зойка, готовясь к таинству магии. Опустив жалюзи, она зажгла штук 5 свечей и задвинула шторку, отделяя уголок от остального пространства комнаты. Уже через минуту над столом поплыл удушливый запах воска. Фигуры Зойки, укутанной в чёрный платок, покачивалась в мерцающих зыбких волнах. Сердце Веры испуганно жалость. Канхура, едконфирма, супервоск витал дантре Сантро. Регрессо риоф тока. Подняв руки Зойка словно собрала с густок энергии над свечами и столкнула в камертон. Жалобное ля первой октавы протяжно взлетело к потолку. Волосы на голове Веры зашевелились. Честно говоря, она не ожидала, что Зойкино колдовство окажет на неё такое действие. Даже пальцы на левой руке стали горячими. Слова Зойка выговаривала чётко, завывая с выражением И вообще вкладывала в процесс душу. Поводив над веренной макушкой горящей свечой, накапав за шиворот расплавленный воск, подруга наконец завершила обряд. В умолчании они затушили свечи и спрятали дедову тетрадь. Теперь оставалось только ждать. Весь вечер все валилось у Веры из рук. Если во время колдовства она еще как-то поверила Зойке, то придя домой, почувствовала, что тоска навалилась с новой силой. из всяких глупостей суетная даже подумать, что Зойка могла на что-то в её жизни влиять. Отбросив учебники, Вера завалилась спать. Думала, что до утра будет ворочаться, но сон смарил её через несколько минут. Утром Вера проснулась на удивление свежей и отдохнувшей. Ну женился Белов и женился. Что ж теперь, всю жизнь рыдать? Решив перевернуть этот лист своей жизни, она собрала учебники и снова отправилась к Зойке, как они и договаривались. Сегодня только учиться и никаких амуров и никакого колдовства. День выдался по-летнему солнечный. Уже через пару часов занятий Зойка начала тяжело вздыхать, демонстративно протирать очки и всем своим видом показывать, что экзамен экзаменом, но пора и отдохнуть. Отдых в Зойкином понимании состоял в том, чтобы выпить чашку кофе и съесть круассан с колбасой и сыром. Для Вера же лучшим отдыхом была пробежка до магазина. Но ну а для того, чтобы съесть круассан с колбасой и сыром, надо было добежать до магазина. Выйдя из магазина, Вера вставила трубочку в пакетик сока и сделала большой глоток. Ну вот, теперь можно снова садиться за учебники. Поправив очки, Зойка проверяла чек, всячески оттягивая возвращение домой. На топот за спиной девочки не обратили внимания, пока их за локти не схватили потные и дрожащие руки. Развернувшись, они испуганно вздрогнули. За спиной стоял бледный и запыхавшийся Петька. «Ты вчера колдовала для Верки?» Трясущимися губами спросил он Зойку, глядя в пыльный асфальт. «А тебе какое дело?» Зойка удивленно вскинула брови. «А такое, что только что маме позвонила знакомая, рассказала, что Никита час назад разбился на машине». На въезде в город, твоя работа, на улице перед магазином повисла гнетущая тишина, казалось, что она поглотила все звуки вплоть до назойливого рабинового чириканья. "Ты чего натворила, ведьма хреновая?" прошептала Вера, сверля подругу обезумевшими глазами. "Ты какое заклинание читала?" ни слова не говоря, Зойка бросилась к дому. Вера с Петькой бежали следом. Открыв дверь квартиры, Зойка не разуваясь пронеслась в свою комнату и вынылась из серванте тетрадь. Всё я правильно читала, плаксиво прочитала она, убирая с очков растрёпанный локон. Вот, от ворот от жены, при ворот на тебя, никакой ошибки. Может, он сам не справился с управлением? А жена как? онемевшими губами спросила Вера, поворачиваясь к Петьке. Чья жена? Не понял мальчик. прижавшись лбом к холодной стене, он тяжело дышал, вытирая катившийся по вискам пот. А, Белова, не было никакой жены, свадьба у них только намечалась, а потом Ероль какую-то в киношке предложили. Девочка решила, что она теперь суперзвезда, и таких Беловых у неё будет не сшитано, и дала Никитосу от ворот поворот. Вот видишь, отворачила, восторженно закричала Зойка. А то, что Никитос дурак и машину водить не умеет, то я тут ни при чём. Не причём, злоощарился Петька, разворачиваясь всем телом. А мамина из знакомой сегодня утром результаты биопсии пришли. Между прочим, рак подтвердился. Тоже скажешь, не твоя работа. А тут ты я с какого бока, вытряฉнула глаза Зойка. Это Верка ляпнула. Значит, на колдовство, чтобы всё вернулось как было, упавшим голосом прошептала Вера, не обращая внимания на перепалку друзей. Вот сама и колдуй. буркнула Зойка. «А с меня хватит! Неблагодарно это дело колдовать! Вообще, ЕГЭ на носу, а у тебя одни глупости в голове!» Швырнув на пол тетрадь, Зойка достала из рюкзака учебник по химии, открыла на первой попавшейся странице и села за стол, закрыв уши руками. Залетев под стул, коричневая тетрадь казалась зловещим кровавым пятном на светлом ламинате. Вера подняла ее, села напротив Зойки и открыла последнюю страничку. «Содержание». Привороты, отвороты, притягивание удачи, восстановление жизненной силы, сглазы. А, вот, возвращение к жене. Страница 125, и сразу предупреждение. Первый абзац ярко выделен оранжевым цветом. Данный обряд может выполняться только опытной ведьмой. Дальше Вера читать не стала, перевернув страницу, нашла последний абзац. регулятор отдачи энергии контролирует процесс и прерывает его, как только уровень жизненной силы ведьмы опускается ниже положенного. Любое нарушение правил при проведении обряда опасно для жизни ведьмы. Даже не думай, затравленно буркнула Зойка. Обряд может проводить только ведьма. Ты не есть она. Наплевать, спокойно сказала Вера, углубляясь в чтение. Через час Вера вырвала чистый листок из тетради и написала каллиграфическим почерком: "Выводы для проведения обряда понадобятся. Первое чёрная свеча. Второе прозрачный предмет конусообразной формы, который послужит проводником жизненной энергии ведьмы в человека, над которым проводят обряд. Этот же предмет должен вовремя остановить поток жизненной энергии, чтобы не опустошить полностью ведьму. Иначе смерть". Третье заклинание выучить наизусть, полностью погрузиться в себя. Ну, дальше можно не записывать. Погрузиться, вложить душу, перейти в другое измерение. Будем учиться погружаться, вкладывать, переходить в процессе. Заклинание выучим по пути. Теперь главное найти чёрную свечу, прозрачный предмет и возможность попасть в реанимацию. Закрев тетрадь, Вера резко обернулась. За спиной стояла Зойка. В руке подруга держала чёрную свечу и стеклянную пирамидку. Не отблагодарив, Вера схватила всё необходимое для проведения обряда и бросилась к двери. Утонувшее в зелени здание больницы встретило Веру мягкой прохладой. Одновременно с ней к входу подъехало такси. Забыв о водителе, Жанна Николаевна, мама Никиты, выпала из машины и на дрожащих ногах побежала внутрь. Вера остановилась и согнулась пополам, восстанавливая дыхание. Увидев Жанну Николаевну, женщина-регистратор подскочила, на бегу сдернула с вешалки белый халат и бросилась ей навстречу. Вера присмотрелась, даже не знала, что тетя Рая, мама Сережки Смирнова из параллельного класса, работает в больнице. Направо на лестнице лифт, На шестой этаж, шептала регистраторша, семеня за Жанной Николаевной по коридору. Взмахнув рукой, тётя Рая перекрестила спину бегущей женщины и уткнув лицо в ладони, громко всхлипнула. Проходя мимо неё, Вера ощутила горячую волну. Женщина взахлёб шептала: "Отче наш". Из шахты лифта послышался металлический ляск. Кабинка двигалась таким скрежетом, словно это был её последний спуск. Ещё дальше открывались двери гармошки. Проследив, что Жанна Николаевна вошла, Вера бросилась к лестнице. Щербатые и грязные ступеньки мелькали перед глазами, словно серый, мрачный калейдоскоп. Сдувая с глаз щёлку, Вера наконец добралась до шестого этажа. Риа имация Гласила надпись над входом. Буква «Н» упала уже настолько давно, что даже то место, где она когда-то висела, покрылось ровным серым налетом. В небольшом холле у двери отделения реанимации собралось несколько человек. Вера сразу узнала папу Никиты и продавщицу из ближайшего супермаркета. Кажется, это сестра Жанны Николаевны. Под руку продавщицу поддерживал ее сын, Котька, из 10-го АА. Дверь отделения открылась. Молодой врач вывел под руку рыдающую Жанну Николаевну. На женщину было страшно смотреть. Казалось, что за пару минут она постарела лет на 20. Родственники сгрудились, окружив женщину. Кто-то подкладывал курточку, помогая сесть. Врач что-то тихо рассказывал, но Вера не слушала. Дверь в реанимационное отделение была открыта. Другого шанса увидеть Никиту у неё не будет. Осторожно обойдя столпившихся родственников, Вера проскользнула внутрь отделения. Справа в кабинете с надписью "Ординаторская" сидела за столом женщина в белом халате. Подняв глаза, она удивлённо уставилась на Веру. Страх горячей волной захлестнул внутренности. Недолго музыка играла, затравленно пронеслось в голове. Ноги сразу стали ватными, а горлу подкатил кислый комок. Автоматически Вера выставила вперёд левую руку, как будто это могло спрятать её от врача, и зажмурилась. Слух напряжённо ловил каждый звук. В кабинете, кажется, ничего не изменилось. Всё так же шелестела бумага, жужжал компьютер. Вера приоткрыла глаза, затем изумлённо вытаращилась. За столом никого не было. Вернее, там колыхался какой-то прозрачный силуэт, словно в аквариуме. Вера опустила руку вниз, аквариум наполнился красками. Теперь за столом снова сидела женщина-врач и застывшим взглядом буравила Веру. Рука Веры сама собой снова взлетела вверх. Женщина исчезла. Прозрачный силуэт испуганно икнул и потянулся за бутылочкой воды, стоявшей на краю стола. Наталья пална, взволнованно донеслось откуда-то сбоку. Вы побледнели? Всё в порядке? Спасибо, милая. Всё в порядке. Эти перепады давления меня уже до глюков довели. Наталья Павловна еще раз потерла глаза, но Вера не стала ждать, пока зрение врача восстановится, и на цыпочках бросилась бежать. Пробежав длинный широкий коридор, она вошла в реанимационный зал. В сером полумраке помещения стояли в два ряда штук десять кроватей, но заняты были только четыре. Рядом с каждой кроватью торчал штатив-капельницы, различные приборы пикали, жужжали. пыхтели. Читать истории болезней, висящие на спинках кроватей, не было времени. Пробегая на цыпочках, Вера заглядывала в лица пациентов. Вот дедушка с прозрачной кислородной маской на лице. Следующую кровать занимал обгоревший парень с повязкой на глазах. На третьей кровати лежала забинтованное, словно мумия, тело. «Белов» Никита Валентинович. Прочитала Вера на листке. «Белов» Из бинтов, наложенных на лице, торчал кончик распухшего фиолетового носа и утонувшие в таких же фиолетовых веках щёлочки глаз. Ну что, начнём, пока всё тихо. Вера, опёрлась животом о боковую перегородку на кровати и положила тетрадь на одеяло, раскрыла её на страничке с заклинанием. Чёрная свеча загорелась сразу. Взяв в правую руку пирамидку, Вера направила вершину на Никиту и закрыла глаза. Теперь надо погрузиться в себя. Интересно как. Вера старательно сжалась. Ничего не изменилось. Может, она уже в себе, просто пока не знает об этом. Ладно, начнём читать заклинание. Ведь учила по дороге. Но в голове звенела пустота, ни одного слова. Вера открыла глаза, на металлической поверхности шкафчика напротив она увидела собственное отражение. Ну и видок. Скрученная, сморщенная, словно третий день в туалет сходить не получается. А может, ерунда всё это? И ничего у неё не выйдет. От дурных мыслей даже сердце сжалось. Вдруг боковая металлическая перегородка на кровати щёлкнула и мягко опустилась. И тут же тетрадь скользнула с одеяла и громко шлёпнулась на пол. От неожиданности Вера вздрогнула. Следом за тетрадью из рук выскользнула и пирамидка. Присев, Вера затравленно оглянулась. Сердце теперь колотилось где-то в районе горла. Кажется, никто ничего не заметил. Не сводя глаз с двери, она на ощупь искала тетрадь. Неожиданно рука обо что-то укололась. От ладони вверх прошел электрический удар. Пирамидка. Именно на нее она сейчас опиралась левой рукой. Левой. Именно той рукой, которой всегда подплывали гупи и ластился барсик. В голове словно что-то щелкнуло. Удивленно осмотрев ладони, Вера прижала их к щекам. Правая ладонь была обычной температуры, а левая горела и покалывала. Взяв пирамидку в левую руку, Вера поднялась, направила вершину на Никиту и снова закрыла глаза. Теперь она не сжималась и не морщилась. Погружение произошло само собой. Затаив дыхание, Вера увидела, как тяжёлые кровавые волны медленно перекатываются, накрывая маленькие алые. Волны бились о какие-то валуны, пенились, превращались в лёгкие пузыри. Красные шарики плавно поднимались и исчезали в чёрной дыре. Удары сердца сотрясали внутренности. Стало страшно и тревожно. Заставив себя успокоиться, Вера начала читать заклинание. Вдруг рука одёрнулась, вырывая Веру из коматозного состояния. Открыв глаза, она уставилась на пирамидку. Маленькая стеклянная фигурка сверкала красным огнём. Показалось, что от неё даже шёл пар. Или не показалось? Вера растерянно перевела глаза на Никиту. Ничего не изменилось. Как же так? Она ведь всё делала правильно, и всё получалось. Отложив пирамидку, она снова открыла тетрадь. Может, слова в заклинании перепутала? На знакомой страничке кое-что изменилось. Теперь один из абзацев выделялся кроваво-красным цветом. Стеклянный предмет регулирует отток жизненной энергии в тот момент, когда ведьма рискует быть опустошённой, регулятор автоматически прекращает процесс. Вера снова взяла в руку маленькую пирамидку. Горячая и, кажется, вдвое тяжелее, чем раньше. Вот, значит, что не дает ей довести обряд до конца. Ничего, обойдемся без регулятора. Краем глаза она заметила, что в тетради подсветился красным цветом еще один абзац. Без регулятора жизненная энергия может полностью покинуть ведьму. За этим следует смерть. Сердце сжалось. Смерть всегда казалась Вере чем-то абстрактным. Ну, умирали бабушки и дедушки, но причём здесь она? Неужели может случиться такое, что её, Веры, не станет? Будет так же сверкать солнце, так же будут свистеть деревья, а её не будет. Взяв тёплую руку Никиты, она попыталась вдохнуть полной грудью, но воздух, дойдя до каких-то пределов, сворачивался в тугую спираль и разрывал внутренности. В горло подкатывала тошнота. А как же мама? Бабушка? «А зачем тогда начинала всё это?» — одёрнула она сама себя. «Чего сюда припёрлась? Ты уж и реши. Или любишь, или домой». Отбросив пирамидку, Вера попыталась вернуться в прежнее состояние. Заклинание. Она растерянно хлопнула глазами. Снова ступор. «Ни одного слова». Перелеснув страницу, впилась глазами в текст. буквы расплывались мерцали образуя сплошную дрожащую в белой дымке дорожку встряхнув головой вера крепко зажмурилась затем резко открыла глаза зрение вернулось но теперь вместо текста заклинания была совсем другая страничка повторить обряд возвращения к жизни ведьма может только после полного восстановления энергии утраченной после первого обряда Это что ещё за новости? Она точно помнила, что ничего подобного ранее в тетради не читала. Но ну и сколько времени понадобится для восстановления, и как понять, восстановилась она или нет. Тихие голоса из коридора показались Вере громовыми раскатами. К приоткрытой стеклянной двери, перекидываясь ничего незначимыми фразами, подходили две женщины. Наталью Павловну Вера узнала сразу. Рядом семенила девушка, прижимая к груди пакетик с прозрачной жидкостью. Схватив тетрадь, свечу и пирамидку, Вера нырнула под кровать. Проползая под упущенной боковой перегородкой, она чуть не взвыла. Под кроватью оказалась довольно сложная конструкция из металлических перекрытий, каких-то механизмов. Неудобно вывернувшись, Вера вытянула руку, нащупывая одеяло. Натянув его почти до пола, сквозь маленькую щель Вера следила, как две пары ног в одинаковых резиновых тапках прошли мимо неё. Ноги пополнее направились вглубь палаты, вторые же подошли к кровати Никиты. "Дашенька", донеслось издалека. "Белово все процедуры отменили. Его отключают от аппарата. Сейчас привезут девушку после ДТП. К системе жизнеобеспечения подключат её. А этот", испуганно пискнула Дашенька. Полные ноги медленно подошли к кровати, под которой приоткрыла Свера. У нас тяжёлая работа, малышка. Врач должен уметь делать выбор. У девушки, которая попала в аварию, четвёртая положительная группа, а рядом ни родственников, ни доноров. Ей надо продержаться, пока достанут кровь, и скорее всего, она выкропкется и проживёт счастливую жизнь, а Белов может ещё неделю лежать, а потом всё равно умрёт. А может, не умрёт? Жалобно прошептала Дашенька. Может и не умрёт, согласилась её старшая коллега. Но мы не Москва, апарат в отделении один, и надо выбрать того, кому он нужнее. Маме Белова уже сказали: "Не приведи Господь оказаться на её месте". Женщина отошла. У Веры потемнело в глазах. Как же это? Отключить от системы жизнеобеспечения и уже сегодня, а ей ведь надо восстановиться. Чуть повернувшись, Вера едва сдержала крик. Под рукой лежала всё та же пирамидка, упёршись вершиной ей в ладонь. Внезапно в Веру поразила мысль: а что если, взяв двумя пальцами пирамидку, она осторожно высунула руку и положила фигурку на ногу девушки, направив вершину на себя, и начала мысленно читать заклинание? Нога Дашеньки дёрнулась и замерла, но ничего не произошло. Тфу ты! Она же читает заклинание на возвращение к жизни, стараясь не шелестеть, Вера перевернула лист. Страница 83 Восстановление жизненной силы. Час назад она пролистала эту главу, уверенная, что та ей никогда не понадобится, но как говорила Зойка, на подкорке-то осталось. Щуря глаза в темноте под кроватью, Вера с трудом читала выцветшие слова. Пальцу, вытянутый в сторону незнакомой дашки руки, закололо. Переведя взгляд у Веры перехватило дыхание от радости. Едва заметный ручеёк серого пара дрожал, связывая её с незнакомкой. Вера слегка повела плечами и ощутила, как по всему телу разливается непривычная лёгкость. Даже во рту появился сладковатый привкус, словно шоколада наелась. Дашенька, тебе плохо? Вся зелёная стоишь. Ты не беременна? Нет? Погода сегодня взбесилась. Магнитные бури, наверное. Пойдём, дорогая. Я тебе кофеку сделаю. Мне вчера один пациент коробку конфет презентовал. Сейчас по кофеёвничаем, сразу лучше станет. Две пары ног медленно направились к выходу. Дождавшись, когда дверь закроется, Вера выползла из-под кровати. Она чувствовала себя обновлённой. Подняв пирамидку, несколько секунд подержала её в руке и опустила в карман. Тратить энергию, чтобы снова регулятор прервал обряд, Ну уж нет. Если суждено умереть, значит, так тому и быть. Положив левую руку на забинтованную грудь Никиты, Вера закрыла глаза. В этот раз всё было и так же, и по-другому. Теперь кровавые волны вздымались, закручивались в спирали и, падая с грохотом, разбивались о валуны. Сверкающие валы и темноте капли тут же разрастались, превращаясь в огромные шары. Шипение пены закладывало уши. Красные шары бесконтрольно стукали друг о друга и как сумасшедшие летели в чёрную дыру. Шум и барахтанье создавали устрашающий хаос. Бешеные удары сердца колотились везде. Ещё чуть-чуть Жавшись от страха, уговаривала себя Вера. Всё прекратилось внезапно. Вера даже не сразу поняла, что случилось. Превратившись в пузыри, кровавые волны покинули тело, оставляя пустой, высушенный каркас. Сил не хватило просто открыть глаза, но Вера и без того чувствовала, что ничего не произошло, всё зря. Энергии больше не было. Пустой каркас медленно оседал на пол. Ну уж нет. Воззревело затухающее сознание. Если уж умирать, то сыграв партию до конца. Сжавшись, Вера последним усилием воли выдавила из сухих стенок маленькую капельку крови. Ударившись о какой-то валун, капля превратилась в крохотный шарик и медленно полетела вверх. Вслед за шариком улетал в чёрную дыру последний проблеск сознания. Пух Тихо взорвался шарик, и сквозь засасывающий мрак она увидела синие глаза Никиты. Вверху медленно кружились разноцветные ромбы. Они плавали, складывались в геометрические цветы, снова распадались. Вера попыталась повернуть голову, но не смогла. Она словно находилась в ватном коконе. Сквозь удушающий слой наконец-то пробились голоса. Доктор, можно я ещё немного пожду рядом с ней? Данёсся откуда-то издалека голос Никиты. «С какого перепугу?» — ухнул уже ближе незнакомый голос. «Она всё равно тебя не слышит». «Как это не слышит?» — возмутилась Вера, пытаясь приоткрыть глаза. «Доктор!» — она улыбнулась. Кажется, Никита подскочил, потому что по лицу Веры скользнула едва заметная волна воздуха. «Ага, а краковяк не станцевала?» Свет закрыла чья-то тень. Внезапно тень дёрнулась и как будто тоже подскочила. «Дарья! Наталья Павловна!» — заорал всё тот же незнакомый голос. «Дарья!» Белкина приходит в себя. А вы что здесь делаете? Покиньте реанимацию немедленно. Откуда-то послышался топот, странные хрюканье, тонкий звон металла. Вера вздохнула полной грудью и только сейчас поняла, а Никита-то живой. Из-за забора раздался детский рёв. Потянувшись, Вера открыла глаза. Прямо над головой покачивалась ветка. Ярко-зелёные, ещё не заполненные листочки прятали крошечное, только-только завязавшееся яблоко. Счастливо улыбнувшись, Вера поднялась с раскладушки. «Как же здорово у бабушки за городом! Цветочки цветут, пчелки жужжат, комарики зудят и... Олеська орет у забора!» Соседская девчонка семенила по дорожке, неся в вытянутых руках что-то серое и маленькое. Растрепанные косички подергивались в такт ее ору. «А-а-а-а!» — ревела малышка, аккуратно укладывая на раскладушку Веры бездыханное тело котенка. «Я упала!» А он прямо там, а я на него. И всё. Бабушка выскочила во двор, вытирает цветным полотенцем мокрые руки. Пойдём, я тебе конфетку дам. Зас-сюкула она уводя девочку к летней кухне, обернувшись махнула Вере: "Убери". Спрятав котёнка в ладонях, Вера закрыла глаза. Теперь ей не нужны были ни заклинания, ни регуляторы. Жизненная сила выделялась по первому её желанию. Это был автоматический процесс. Как яблоко съесть, она же не задумывалась, сколько яблок ей откусить, так же не задумывалась и сколько энергии понадобится, чтобы вдохнуть жизнь в то или иное существо. Бабушка подошла ей за спины, положила на раскладушку яркую конфету. Бабуль, позвала Вера, хитро скосив взгляд в её сторону. Мне тут сказали, что дед Прохор, даже не видя, она почувствовала, как наpregлась бабушка. Ляпают языком всякие чернороты, а ты и рада слушать. Не бойсь, галка из третьего подъезда. Нет, не галка. А Зойка сказала, что дед Прохор колдуном был. А это, облегчённо вздохнула бабушка. Больше разговоров про того колдуна было. Кабель чёртов. Пойдём, я тебя лучше окрошкой накормлю. Всё свежее со своего огорода. Серый комок в ладонях зашевелился, вытянув все четыре лапки. Котенок потянулся и зевнул. Опустив руки, Вера смотрела, как он, важно перебирая лапками, пошел к калитке. «Кобель, кобель!» Вера и сама не ожидала, что обидится на бабушку из-за слов о деде Прохоре. «Сама-то хороша. Никто не заставлял под кобеля валиться!»